«А, это храм Аселсу. Аселсу? После того, как Арк наведался к Берами, тот решил рассказать об этом. «Да, это богиня равновесия. Но здание называют собором, потому что вера в нее является самой влиятельной из 12 религий на континенте. Церковь Асселса была восстановлена из руин сто лет назад. Бывший лорд сэр Аллен являлся набожным человеком. Согласно тому, что я слышал... Церковь помогала ему в очень многих вещах с тех пор, как он проходил через всю нервотрёпку, чтобы быть принятым святым рыцарем. Тогда этот храм, изначально это место, содержало в себе старую статую Аселсу. После становления сэра Аллена Лордом, он вложил много денег в строительство этого храма. В словах Берами Арк начал чувствовать подозрение. Парень, подобный Аллану, не стал бы вкладывать деньги в храм, не имея для этого веских оснований. Может быть, он построил этот храм, чтобы заручиться еще большей поддержкой со стороны церкви? С постройкой этого места собор мог бесплатно отправить своих NPC, но почему-то это тяжело давит на мой разум. Будет ли он и правда тратить деньги на этот храм, чтобы получить нескольких помощников? Пока Арк думал над этим, помимо Аллана, каждый в гильдии Рассвет Клинка тоже был набожным верующим. Что? После того, как сэр Аллан построил храм... Вся коалиция Рассвет-Клинка жила прямо в этом храме. и Они не покидали его пределы даже спустя 3 дня и три ночи. Что они там делали? Я не знаю. Согласно приказам сэра Аллана, приближение других людей к этому храму было строго запрещено. Но они ведь не могли дежурить прямо-таки каждую ночь. Но одно было ясно, что каждый раз, как они выходили из храма, все выглядели очень уставшими. Ответил Берами в равнодушном тоне, однако в разум арка вспышка. Три дня и три ночи молятся в храме? После того, как игроки заходили в игру, а они часами находились в одном лишь храме? Кроме того, это сделал Алан. Нет, невозможно, чтобы он был так прямо предан Аселсу. Даже если религия давала ему всяческие бонусы, все эти преимущества все равно никак не применить в реальности. Просто не было никаких оснований верить в поддельную религию в какой-то игре. Поскольку он построил храм и не покидал его, значит, там определённо что-то скрыто. «Если я хочу найти связь между Аланом и Собором, то она должна быть именно тут». «Могу я туда войти?» «Конечно!» «Потому что в замке все имущество принадлежит лорду». Это было впервые, когда Бирамя сказал что-то такое приятное. Несмотря на невозможность получить кровную зарплату лорда, он все еще оставался лордом. Но вход закрыт. «Мой лорд, вам следует пройти в ваш офис к сейфу. Ключи от всех объектов находятся в нем. Но мой лорд за предела замка запрещено выносить ключи, так что убедитесь, что все останется на своем месте. Арк сразу же направился на поиски ключа от храма и быстро его достал. После того, как Арк вставил ключ, двери открылись с громким звуком. Интерьер внутри не сильно отличался от других храмов, впереди были расположены длинные лавки, выстроенные в ряды, имея чуть более высокой платформой, чем обычно. Какого черта? Тут ничего не скрыто? Тогда что они тут делали? Эллен и правда потратил свое состояние только ради того, чтобы молиться Богу в этом месте? Арк огляделся, пока его не накрыло волной от задачности. Подождите, тут точно что-то не так. Арк стоял в центре храма и оглядывался. Бирами сказал, что коалиция «Рассвет клинка» оставалась тут на протяжении трех дней. Именно вся его коалиция — не одна гильдия. Если перевести это в числа, то это же 1700 человек. Очевидно, что храм не был способен вместить столько человек, прям никак. Даже пригородные автобусы могут быть переполнены людьми в несколько сотен человек по утрам. Так куда же девались остальные люди? Может есть другие проходы. Арк обыскивал каждый уголок, но не мог ничего уловить взглядом. Спустя несколько минут глаза остановились на платформе, на которой он увидел мелкие буквы, выгравированные на ее дне. Обернитесь и вернитесь во тьму. И что это значит? Арк снова огляделся с подозрительным выражением. Тем не менее, у кого-кого, но у него был довольно большое подтвершение головоломк нового света. Как только он узнал место расположения статуи Селсу, Арк был в состоянии понять смысл этой фразы. Поскольку только что закончился завтрак, утреннее солнце освещало помещение своими лучами через все окна. Однако свет сосредоточивался на правой стороне статуи. Согласно выгравированным словам, он должен был повернуть статую одним из незыблемых законов было то, что солнце всегда восходит на востоке. «Значит, чтобы повернуть статую во тьму, надо обратить ее к западу». Тогда Арк дерзко схватился за лицо статуи и повернул ее. Голова повернулась так, как он и ожидал. Как только он сделал это, послышался жужжащий звук. Платформа отодвинулась в сторону, открывая проход к длинной лестнице, ведущей во тьму. «Тайный проход!» «Члены коалиции Рассвета Клинка уходили сюда!» Больше не было необходимости что-то выдумывать, Арк использовал глаз кота и быстро спустился по лестнице. Куда же она ведет? Лестничный проход оказался куда больше, чем ожидалось. Скрученная спиралевидная лестница, казалось, вела в самый ад. Насколько глубоко он уже спустился. Затем Арк почувствовал холодный ветерок, бегающий по его коже. Причём это было непростое понижение температуры. Это походило на скользкие щупальцы, сжимающие тело. В его голову прокрался страх перед неизвестным. «Чё ж тут такая атмосфера неприятная?» Недовольно пробормотал арк, лестница все таки закончилась, а перед ним появилась огромная пещера. Колыбель древнего зла — специальный. Вы обнаружили пещеру с настолько холодной атмосферой, что даже душа может погрузиться в дрожь. Из глубин сложного лабиринта пещеры вам довелось услышать стон загадочного призрака, однако этих призраков захватывает другой, более мощный и злой дух. Кровавая и ужасная история этого места не настолько проста, как вы считаете, в том, что тут скрыты большие и мрачные тайны, сомневаться не стоит. Если вы достаточно мудры, то никогда не станете входить в это место в одиночку». «Подземелье?» Арк смотрел на это информационное окно с широко раскрытыми глазами. Под замком оказалось охотничье угодье. Он сейчас не совсем это понимал, но, очевидно, это место наверняка наполнено монстрами. Прочитав писание подземелья, можно было легко догадаться, что сюда низкоуровнем лучше не соваться. Но я просто не могу вернуться с пустыми руками. Несмотря на наличие бонуса от атрибута тьмы, мне все равно неведома никакая информация о монстрах внутри, поэтому надо подготовиться. Арк достал горшок и принялся создавать блюдо кулинарии выживальщика, чтобы повысить силу и ловкость, жареный копченый бизончик, а для защиты приготовил салат из моллюсков, ну и так далее. Также прокачав бафами Дедрика и Деймоса, он вошел в подземелье. «Дедрик, район? Деймос, находись рядом!» «А, чую носом, что это недобрая пещера!» Клац, клац, клац. Даже его фамильяры начали ощущать эту зловещую ауру. Тем не менее, несмотря на все свои заботы и переживания, им не встретились никакие монстры. Ну, поскольку Аллан и его ребята приходили сюда много раз, тогда, конечно, они могли очистить все на своем пути. Причем я ведь не знаю, насколько подземелье глубокое и где расположены монстры. Пока Арк об этом думал, послышался какой-то звук. «Э, «Мастер, там!» Дедрик возвращался с растерянным видом. Позади него появилась пара красных глаз. Под глазами были видны белые клыки, а из пасти исходил ужасный смрад. Монстр стремительно бросился в их сторону. Арк рефлекторно прокатился по земле, избегая столкновения. По пещере раскатился грохот. Такая невероятная сила с легкостью раздробила скалы. Арк быстро поднялся на ноги и уставился на противника. Благодаря глазам кота над головой монстра появилась вся информация. Проверив ее на лице, арка отразился ужас. «Это что за хрень такая?» Его массивное тело полностью блокировало проход. Верхняя часть была человеческой, а вот нижняя принадлежала животному. Скорее даже козлу. Лицо тоже напоминало козла черного цвета с тремя сприлевидными толстенными рогами на лбу. Настоящая форма дьявола, которая часто изображалась в древних религиях. Однако Арк не страшился его внешнего вида. Имя монстра было Козел Древнего Зла». Уровень этого чудовища был на отметке 300. Возле отображаемого имени находилась Красная Звезда. Красная Звезда — элитный монстр!